Глава 13 «Для чего ты привела меня сюда?» — спросил я вслух. Тут было красиво, даже красивее, чем можно судить по фото или видео. На них не хватает здешнего воздуха, хрустящего от свежести, и солнечного света. Я стоял на берегу обрыва, а внизу, подо мной, был фьорд. Полоска моря, которая врезалась в сушу на много километров». Там внизу был городок, сейчас, конечно, брошенный и темный. Если бы я хотел, то мог бы узнать, скольким детям удалось из него спастись. Но я не хотел. «Тут точно безопасно?» — подумал я. «Конечно», — ответила Гая. «Я научилась питаться радионуклидами. Я стала сильнее и смогла очистить нашу планету». «Спасибо». «Гриша». «Я не думал, что ты поймешь сразу», — сказала мысленно Гай. «Но, возможно, сможешь почувствовать». Я закрыл глаза, втянул воздух, отдающий морской солью. «Нет, ничего, только странное предчувствие близкого чуда, которое не покидало меня после того, как я вернулся». «Извини», — сказал я. «Это то самое место», — пояснила Гай. Теперь она тоже заговорила вслух через наушник, который я не снимал во время вылазок наружу. Теперь я понял. Столько миллионов лет прошло. То болото стало горами. Эмоциональный след, конечно, стерся. Я была незапланированной флуктуацией, продолжала Гая. Случайностей в странном мире, который создал Эльми. Я чувствовала себя чужой. Скорее всего, ты бы смогла вырваться наружу, — ответил я, — но без людей. Да, и я была бы совсем другой, дикой. Неизвестно еще, чем бы все закончилось. Все-таки место, где я появилась на свет, наложило свой отпечаток. «Давай не будем о грустном», — попросил я. «Тут как-то спокойно. Я душой отдыхаю. Так легче принять то, что случилось, и то, что предстоит». — Хочешь, я покажу тебе один из возможных вариантов? — спросила Гай. Если не боишься, конечно. — Чего боюсь? Тебя? — я усмехнулся. — Да брось. Того, что слишком увлечешься и захочешь туда. — Так разве это плохо? — я пожал плечами. — Показывай, конечно. Я почувствовал, что взлетаю. Меня подхватил легкий ветерок, и понес вниз, где лежала маленькая рыбацкая деревушка. На улицах резвились счастливые и здоровые детишки. Взрослые выглядели такими, какими я знал. Они никогда не были в реальном прошлом земли, когда люди жили простым хозяйством. Слишком красивые, ухоженные, правильные и здоровые. «Пасторальный рай?» — спросил я мысленно. «Ты этим хотел меня удивить?» «Не так просто, Гриша». Я почувствовал ее задор и веселье. Это не рай, это другой мир, который очень похож на прежний. Есть смерть и страдания, есть борьба и отчаяние, враги, друзья и даже войны. Мы полетели дальше, поднялись над горами, облетели долину. Я увидел суровый замок, нанизанный на гору словно перчатка. Но здесь у всех живых существ есть душа, настоящее. Ее существование не надо доказывать, каждый это знает. Тут смерть это не конец, за ней всегда следует возрождение. И это не вопрос веры или какой-то абстракции. Тут каждый помнит свои предыдущие жизни, помнит ошибки и достижения, знает, что благородство, великодушие и прочие добродетели будут вознаграждены обязательно, если не в этой жизни, то в следующей тут есть расставание, но нет подлинных, необратимых трагедий. Я подумал, каково это, жить, зная, что никогда не умрешь по-настоящему, что всегда будет продолжение. И даже у меня захватило дух. Интересно, кивнул я. Но нет, не сейчас, по крайней мере. Я ответил и впервые вдруг ощутил, что именно сейчас, в прошедший миг, Вселенная разделилась. Какой-то Гриша остался в мире Гаи, где она – великая сила природы, дающая бесконечную жизнь в гармонии, а с ней бесконечное развитие, которое приводит к подлинному пониманию сути мироздания. К тому, что границ нет и возможно все. И души этого мира окажутся там же, откуда когда-то я сам пришел в закрытый и страшный мир Эльми. «Слишком просто», ответил я, снова стоя на обрыве. «Хочу чего-то более прямого, что еще меньше напоминало бы прежнюю жизнь. Помнишь, почти все человечество сейчас — это дети, они очень гибкие, готовы принять почти все». «Ты знаешь уже, что ты хочешь?» «Да», — кивнул я. «Настоящего бессмертия и более великих целей, которые мы пока что не можем представить». Ты же понимаешь, что на этой дороге есть множество вариантов. Кто-то из детей станет гениальным ученым, который научится копировать сознание людей в квантовой матрице. Информации внутри компьютеров не нужно будет убивать друг друга. Но всегда возникнет соблазн бороться со скукой самым действенным способом, да? Симулируя все это. Гриша, я предлагаю варианты, рассмеялась Гая. Их можно обсуждать бесконечно. Я снова почувствовал, что какой-то мир ушел в сторону. Там, где чистая информация дает подлинное счастье. «А что, если реализовать буквально то, что было написано в древних книгах? Чтобы лев не жрал агнца, вот это все...» — спросил я почти серьезно. «Я могу модифицировать земные организмы. Все живое сможет получать энергию вакуума непосредственно» брать атомы для построения своей структуры из окружающей среды, не трогая другие организмы. При этом они будут сохранять свой вид и образ жизни, как если бы по-прежнему были результатом миллионов лет жестокого естественного отбора». «Интересно», — кивнул я. «Но как быть с привычками и инстинктами? Лев захочет поймать ягненка не только потому, что будет голодным». «Но и пускай ловит», — Гай пожала плечами. Если ягненок не будет чувствовать боли или бояться и сможет восстановиться после любых ран, тогда это просто станет веселой игрой. — Это очень странный мир получается, — заметил я неуверенно. — Не без этого, — кивнула Гайя. — Но разве он тем более не интересен? И снова ощущение чего-то ушедшего в сторону. Я грустно улыбнулся, мысленно помахав рукой подлинному раю, Молчали. Я чувствовал, как ветер треплет мои волосы. Они, кстати, изрядно отросли за последние месяцы, а времени подстричься не было совершенно. Я даже отпустил бороду. Вздохнув, я опустился и сел на самом краю обрыва, свесив ноги над бездной. «Никак не можешь определиться, да?» Я не ответил, не было необходимости. Но спустя еще пару минут все же произнес... Назад ведь никак не вернуться уже, да? Чтобы не было войны и этого всего. «Ты знаешь ответ, Гриша», — ответила Гайя. «Все имеет свою цену, даже в пространстве абсолютной свободы. Мы получили несчетное число возможностей жизни, но в чужой мир можно вернуться только на чужих условиях. А это вряд ли устроит не только тебя, но и всех остальных». «Я не уверен в этом». Конечно, я думал о Пашке и его маме, и о миллионах других детей, которые остались без родителей. «Гриша, ты же сам понимаешь, да?» Гая вздохнул. «С ними ведь не произошло ничего такого, чего уже не случалось несчетное количество раз. И что обязательно с ними случится, даже если они вернутся?» «Там нет ничего вечного, кроме бесценных мгновений», — ответил я. Верно, согласилась Гая. И у Пашки они были. Это больно, сказал я. Да, Гриша. Снова молчание. Спешить нам было совершенно некуда. Ты должен понять. Пашка и другие, они сейчас совсем не те, что были тогда, продолжила Гая. И чтобы вернуться, ты должен убить их теперешних их больше не будет». «Это тоже верно», вздохнул я. А потом случилось то, чего я очень хотел и боялся одновременно. Мир снова разделился. Этот вариант Земли вернулся туда, откуда с таким трудом вырвался, в пространство, где возможности ограничены логикой и законами физики. Где-то не случилось обострения конфликта, войска не бомбили мирные города, и брат не пошел на брат. Где-то мир разминулся на мгновение с катастрофой. Где-то заканчивалась эпидемия ковида. Где-то жизнь очень медленно и неохотно возвращалась к нормальности. Там человеческая жизнь все еще стоила не больше, чем пылинка на ветру. Но, несмотря на все, там оставалось главное. Надежда на жизнь — и простое счастье.